Катерина. Я сидела за столом в своей комнате и смотрела на догорающий в блюдце конверт, оставленный Асканио несколько часов назад. При этом я ощущала дикую слабость во всем теле. Скорее всего, от того, что уже долгое время не спала. Это же подтверждало боль в глазах, словно в них песка насыпали. Но сейчас не то время, чтобы предаваться отдыху. В ближайшее время... Ватикан либо нанесет удар, либо смирится с моими требованиями, и тогда останется ждать не более суток, прежде чем все закончится. В любом случае, скоро все закончится, потому что придумывать что-то еще и тянуть время у меня не получится ни при каком раскладе. Только если мой супруг наконец не решится вмешаться и принять мою сторону в этом конфликте, вот только никаких осмысленных действий с его стороны до сих пор не наблюдалось что выглядело, мягко говоря, странно, словно он абстрагировался от царившего в Риме безумия. «А что, если с ним что-то случилось? Или он сам пытается отбиться от нападок вездесущей церкви? Куда я тогда пойду в том случае, если меня все же выпустят отсюда живой? Так, нужно успокоиться. Ничего подобного ни в одном источнике я не встречала. Значит, все идет своим чередом. Только как-то слишком медленно развиваются события» словно Риарио был не итальянцем, а северянином, еще и заправленным тормозной жидкостью. Я усмехнулась своим мыслям, хотя бы вот таким вот образом поднимая боевой дух. Лучше уж так думать, чем начинать откровенно паниковать. Бардони со товарищи отчитался, что вход в стене перекрыт несколькими стандартными ловушками и находится под постоянной охраной шестерки наемников. Больше ничего сделать в столь короткие сроки было нельзя чтобы не разрушить саму стену, тем самым открыв проход бунтующим массам. Ну и то хлеб, по крайней мере, никто незаметно проникнуть в замок больше не сможет. Последний час, пока я находилась в своей комнате, меня не покидало чувство тревоги и беспокойства. С чем это было связано, и откуда ждать удара, почему-то интуиция и задница сфорца, постоянно ищущая приключений, указать не могли. И это только усиливало все таки нарастающую с каждым часом панику. Что делать с золотом, я пока не определилась, постоянно прокручивая в голове варианты незаметного его выноса. Но как именно это сделать, на ум пока не приходило. Была пара идей, но все это было зыбко и зависело от того, на что решится Ватикан. Я больше почувствовала, что открылась дверь, сидя к ней спиной. Резко обернувшись, я увидела мужчину, который тихо зашел и аккуратно прикрыл за собой дверь. «Ты плохо выглядишь», — он подошел ко мне и положил руки мне на плечи. От такого наглого вторжения в мое личное пространство я вздрогнула, но ничего не сказала, продолжая прожигать взглядом этого неизвестного мужика, которого я даже не встретила ни разу за время своего пребывания здесь, в стенах замка. Он был молод, наверное, чуть постарше Катерины. Вот только своим внешним видом он вызывал во мне скорее отторжение, чем симпатию. Слишком правильные черты лица, делающие его даже некрасивым, а больше смазливым, совершенно не пришлись мне по вкусу. А тот таз Адиколона, который он на себя, по всей видимости, вылил, полностью поглотил весь свободный кислород в комнате. И от этого у меня закружилась голова и зверски затошнила. Мужчина продолжал держать меня за плечи, периодически их поглаживая. Я повела плечами и встала со своего места, тем самым заставляя его убрать от меня руки, почувствовав сразу же облегчение. Я устала. Коротко бросила я и, отвернувшись, протерла в руке пепел, оставшийся от сгоревшего письма. В голове крутились мысли в дворотом мысли вперемешку с непониманием и страхом. «Кто этот мужик и что ему от меня надо?» было самым главным вопросом, на который я ответить была не в состоянии. «Ты очень глупо себя повела в перепалке с Бордони». Он снова приблизился ко мне со спины, немного наклонившись, обжигая шею горячим дыханием. «Главное — это результат», — ответила я тихо, практически не шевелясь. «Это явно был не мой муж, так какого чёрта он себе позволяет?» «Тебя должны бояться, а не уважать. Уважение не стоит ничего, если не подкрепить его страхом». Он обнял меня за талию, отчего меня буквально парализовало. В голове начало зарождаться понимание, от чего меня снова бросило в жар. Что-то слишком часто такое стало происходить, словно я не молодая девушка, а климактеричная тетка лет под 50. Нет, ну какая же она шлюха. Ничего более приличного на ум не приходило, чтобы охарактеризовать воинственную Катерину Сфорца, плоды деятельности которой приходится разгребать теперь мне. «Страх вызывает Риарио, не мне тягаться с ним». Я резко обернулась и оттолкнула нахального мужика от себя. «Не трогай меня». «Что с тобой?» Он вполне искренне удивился. «По крайней мере, фальши я не почувствовала». «Не сейчас и не здесь, не под боком у людей Риарио». Жестко ответила я, все больше приближаясь к точке взрыва, от которого плохо будет всем, включая в итоге меня. «Раньше тебя это не смущало». Он снова сделал короткий шаг в мою сторону, но я остановила его, вытянув перед собой руку. «Нет, ну это перебор. Я, конечно, догадывалась, что девица была не так проста. Недаром тело Риарио еще не успело остыть, как она выскочила замуж за конюха. И даже ребенка от него родила. Вот только стоящий передо мной человек был явно не конюх. Слишком чисто и богато он был одет. Мой решительный отказ, судя по всему, ранил его высокие чувства». По крайней мере, сжатые губы говорили о том, что он, скорее всего, зол. «Уходи!» — прошипела я, не стремясь пояснять причину такой резкой смены приоритетов. «Я не в том положении, чтобы рисковать, поэтому просто уходи!» Я указала рукой на дверь, чтобы был более понятен мой посыл. Он некоторое время прожигал меня злобным взглядом, после чего развернулся и резко распахнул дверь, буквально столкнувшись с этим рыжим Постоянно оказывающимся ни в том месте и не в то время недоразумением. Ванесса он раздраженно поприветствовал девицу. Сеньор Кара не осталась она в долгу, скривившись так, будто увидела перед собой кучку навоза. Он наконец-то вышел из комнаты, а Ванесса, теперь я хотя бы знаю ей имя, наоборот, зашла, довольно громко хлопнув дверью, и упала на стул, закрыв лицо руками. Интересно, кто это и кому и основа перешла дорогу, потому что уязвлённое самолёбие не заставит его просто закрыться в своей комнате и порыдать в подушку, а это может принести мне кучу неприятностей. Я ее просто ненавижу. Не тигрица Фарли, а какая-то идиотка. Ималы. Надеюсь, ей в аду тепло и хорошо сейчас. Сеньора, как же хорошо, что вы поставили его на место. Слишком высокого на себе мнения, учитывая, что года не прошло. «Как вы взяли его на место младшего юриста?» Я посмотрела на девушку слегка расфокусированным взглядом и рассмеялась. «Давай, выкладывай, я же вижу, что тебя распирает от того, что ты не можешь высказаться». Я смотрела на Ванессу, которая ураганом носилась по комнате, расправляя мою постель. «Мне больше воздуха нужна информация, какой бы нелицеприятной она ни была. А единственный, кто знает все про свою сеньору, — это прислуга». Только Никатерина ее выбирала, вот в чем подвох, но ничего. Надеюсь, что совсем постепенно разберусь. Главное выйти уже из этого замка и желательно, не ногами вперед. Ванесса остановилась, недоверчиво глядя на меня. Вы никогда не спрашивали моего мнения, тихо произнесла она и осторожно подошла ко мне, вставая позади, решительным движением, поворачивая мою голову к себе затылком и начиная распускать волосы. А сейчас я хочу узнать твое мнение устала, произнесла я. «Я не понимаю вас и ваших действий, да даже в отношении этого Себастьяна Кара. У меня складывается ощущение, что вы все это делаете в пику сеньору Риарио. Это не совсем честно по отношению к нему, но не мне осуждать вас. Это лично мое мнение. Вы сами просили его высказать, сеньора». Она замолчала, не решаясь сказать что-то еще. «И как много тебе известно?» Я повернулась к ней, чем заставила отшатнуться от себя. «Я никому ничего не рассказываю», — прощебетала она, прижимая к груди заколку, которой были скреплены мои волосы. «Даже сеньору, который постоянно спрашивает меня о вас». «Собери волосы, я не хочу пока ложиться». «Но вам надо отдохнуть». «Ванесса, прошу тебя». С главы разум вылетели все мысли, оставив только перекати поле, которое, стукаясь об кости черепной коробки, вызвало умеренную болезненность. Интересно, какие еще сюрпризы могут меня поджидать? Дождавшись, пока девушка ловко сделает из волос что-то приличное, я повернулась к ней. «Как хорошо ты знаешь замок и тех, кто тут работал до нашего появления. Довольно неплохо. С некоторыми слугами мы и раньше пересекались». Она задумалась, но на вопрос ответила. «Насколько им можно доверять? Просто если я захочу, например, попросить их об услуге, есть ли шанс, что они ее выполнят?» «Ну, думаю, три-четыре человека, работающие на кухне, могут вам помочь. Не за бесплатно, разумеется». «Разумеется». Я кивнула, обдумывая одну слишку. «Выбери тех, за кого ты можешь ручаться. Возможно, я захочу с ними переговорить». Она кивнула и выбежала из комнаты, видимо, чтобы сразу выполнить приказ. Или же просто не захотела на своей шкуре почувствовать смену настроения ее сеньоры и не попасть под горячую руку. Посидев еще немного. Глядя на свет уже практически прогоревшие свечи, я все же решила прилечь. Сил, чтобы раздеться не было, поэтому я так и рухнула в постель в том платье, в котором, судя по всему, щеголяла не один день. Заколка. Больше похожая на кинжал в миниатюре, неприятно впивалась в затылок, но я махнула на это рукой, просто повернув голову в сторону. Сон не шел. Поэтому я просто лежала, закрыв глаза, считая овец и крокодилов, чтобы отключиться и хоть немного отдохнуть. В замке царила тишина. Ни один звук до меня не доносился, поэтому еле слышный скрип открываемой двери прозвучал в голове набатом. Я распахнула глаза и села в кровати, глядя на мужской силуэт, еле видимой в свете единственной свечи, которую я оставила на столе. «Я не изменила своего решения, поэтому уходи». Мне почему-то показалось, что это мой слащавый юрист захотел навестить меня на ночь глядя, но мой голос прозвучал неуверенно, а замершая фигура ясно дала понять, что я ошибаюсь. Я резко скатилась с кровати, что буквально на долю секунды разминуло меня с ударом ножа в то место, где я только что лежала. Я попыталась встать, но мужчина оказался гораздо проворнее, чем непривыкшая к лишней тяжести женщина. Меня схватили за руку, и, хотя я пыталась сопротивляться, из захвата высвободиться не получилось. Из захвата высвободиться не получилось. Единственное, что удалось сделать, это выбить кинжал у него из руки. Он упал на пол, издав при этом характерный металлический звук. Меня же швырнули в центр комнаты, где я грузно завалилась на пол, довольно больно ударившись при этом головой. Я попыталась подняться, но напавший на меня оказался рядом и сильно ударил меня ногой в живот. Отчего я снова оказалась на полу, прекращая любую попытку встать на ноги. Боль была невыносимая, в глазах появились слезы, горло пересохло, и я не смогла даже закричать, чтобы позвать на помощь. Не останавливаясь на достигнутом, он нарочито медленно подошел ко мне и, наклонившись, сомкнул руки у меня на шее, перекрывая доступ кислорода к мозгу. В глазах потемнело, но я пыталась изо всех сил разжать руки мужчины, чтобы хоть немного ослабить его хватку и сделать спасительный глоток воздуха, но силы были явно неравны. Находясь на грани уплывающего сознания, разжав руки, я из последних сил дернула заколку, врывая ее вместе с клоком волос и ткнула острием прямо перед собой в сторону нападающего. Судя по тому, что держащие меня руки разжались, а я судорожно пыталась сделать хоть один вдох, куда-то я все же попала. Заставляя себя разлепить глаза, я увидела, что нападающий лежит на полу, прижимая руки к лицу, уже не обращая на меня никакого внимания. Я даже была не уверена, жив ли он, но это меня мало волновало. Я медленно, сквозь боль и пелену перед глазами, которая никак не хотела уходить, приподнялась и доползла до кровати, где чисто теоретически должен был остаться кинжал. Увидев то, что искала, схватила кинжал за рукоять, вернулась к нападающему и ударила его в незакрытую одеждой и незащищенную доспехом шею. Нападавший к этому времени уже пришел в себя и приподнялся, демонстрируя, что совсем не прочь довершить начатое. Удар не был сильным, но его хватило, чтобы кровь из разорванной артерии брызнула в разные стороны — а потом кровавым ручьем начала стекать вниз. Он сначала непонимающе смотрел на меня одним глазом, второй оказался залит кровью. В него, видимо, и попала моя заколка. А потом грузно упал на пол, придавив мне ноги, которые я не успела убрать. Кое-как, выбравшись из-под него, я, мало понимая, что делаю, еще несколько раз ударила его кинжалом, целясь опять в шею, краем сознания отмечая, что доспех, надетый на него, Цветов папской армии, которая подчинялась Рярио. Сеньора! Дверь распахнулась, в комнату вошел Бордони. Увидев меня с окровавленным кинжалом в руке, капитан сначала опешил, а потом материализовался возле меня, пытаясь разжать руку, которая мертвой хваткой вцепилась в рукоять. Началась какая-то смотоха, но я не обращала на нее внимания, покорно давая усадить себя на кровать. Сквозь боль в животе, которая никак не проходила. Я могла думать только об одном — я только что убила человека.